Резолюция президента. В попытке найти инстанцию, которая мне поможет добраться до моего досье, я обратился к моему старому другу, адвокату Борису Андреевичу Золотухину, который в бывшем Верховном совете России занимал очень важную должность. Какую именно, я всё забываю. А через его попечительство вышел на Сергея Михайловича Шахрая, в то время помимо выполнения прочих обязанностей контролировавшего КГБ или по теперешнему МБ Министерство безопасности. Причём контроль, как выяснилось, был мнимый. Договорившись предварительно с Шахраем, я явился к нему на приём, но впереди себя послал 21 февраля 1992 года письмо, в котором просил оказать на КГБ МБ воздействие, чтобы они рассказали, какая именно операция, кем И почему в Казанию проводилась со мной в гостинице Метрополь 11 мая 1975 года и выдали мне всё моё досье. Признаюсь, на назначенную встречу я шёл с большим волнением. Я, конечно, думал, что я прав и добиваюсь правды. Но всё же время от времени и у самого закрадывалось сомнение. Ну, а всё-таки не показалось ли мне это на самом-то деле? Ну да, я, как мне кажется, не очень мнительный человек. И как-то не похоже, чтобы прямо так сразу мог помешаться ни с того ни с сего. Но как ни как, это был необычный и единственный для меня жизненный опыт. Может, и в самом деле страх, который сидел во мне глубоко, в котором я самому себе не хотел признаться, дал такую острую и незаурядную реакцию. Вот предполагал я с опаской приду к шахрой. Выйдет он в приёмную, пригласит к себе в кабинет. А там на столе толстая папка с подшитыми аккуратно листами. Откроет эту папку на нужной странице, а сам отвернётся, испытывая неловкость от конфуза, в который приходится вергать что ли достойного и седого человека, как я. Я прочту какие-то бумаги, из которых сразу станет совершенно ясно, что на самом деле не было ничего, кроме большого испуга есть в такую лужу было бы, ох, как неприятно. Но я сам себе твёрдо сказал, что приму правду такой, какая она есть. Если бы даже выяснилось, что и в самом деле мне моё отравление примерилось, это всё равно не оправдало бы нисколько подонков угрозами доводящих мирных людей, пусть трусливых, слабых и ничтожных, до сумасшествия. Или как это случалось с некоторыми прямо на допросах, до инфаркта. Но в лужу меня пока что никто не посадил. У шахрая на столе никакой папки не оказалось. — Письмо ваше я прочел, — сказал он мне. — Я очень хотел бы вам помочь. Но дело в том, что я сам еще не видел ни разу ни одного досье. Буду рад взглянуть хотя бы на ваше. Но чтобы добыть его, моего влияния мало. Тут нужен сам президент. Напишите короткое письмо Борису Николаевичу, а я ему передам. И если последует его резолюция, то уж ему отказать будет трудно. Тогда вы будете первым человеком, увидевшим своё досье. Признаться, слова Шахрая меня удивили. Что же это за контроль над КГБ, если человеку, уполномоченному на это дело президентом страны, не может своей властью добыть хотя бы одно досье? Тут же в приёмной Шахрая я написал короткое письмо Ельцину. Я стал ждать с волнением и любопытством. Как отреагирует Борис Николаевич? И если отреагирует в желательном для меня духе, то что станет после этого? Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мне позвонили из какого-то околопрезидентского кабинета и сказали, что есть, есть резолюция президента. Мне её тут же прочитали по телефону. И вот она в том виде, в каком мне запомнилась. В.П. Баранникову. Надо В.Н. Войновичу материалы показать. Радости моей не было границ. Президент подписал, президент предписал, президент указал. Не кто-нибудь, а сам президент. Теперь они у меня не отвертятся. А, впрочем, зачем им вертиться? Ведь этот Баранников, насколько я понимаю, из тех, которые пришли после путча, то есть свой человек и, конечно же, демократ. К тому же он, как я читал в наших постсоветских желтых газетах, ходит вместе с Ельциным в баню и там трет ему спину, ничем практически не защищенную. И уж, наверное, если он столь высоким доверием облечен, то и указание президента для него что-то значит. 17 лет спустя на том же месте. Наша история обогащается появлением в ней ещё трёх персонажей, нынешних работников того же самого заведения, которое теперь называется не КГБ, а МБ Министерство безопасности, что в лоб, что пол. Поначалу я не хотел называть имена этих людей, но не вижу возможности и необходимости этого избежать. Тем более, что они были мне представлены официально и никаких услуг, достойных сокрытия, мне не оказывали. 16 марта в моей новой московской квартире раздался звонок. Владимир Николаевич, здравствуйте, с вами говорит сотрудник Министерства безопасности России Краюшкина Анатолий Фанасевич. Мне поручено ответить на ваше письмо президенту. Я готов это сделать. Как? Вы к нам приедете или я к вам? Я сразу все понял. Если он ко мне, значит, приедет с пустыми руками. А мне он пустой не нужен. Конечно, я к вам, — сказал я. И вот опять приемная КГБ МБ на Кузнецком мосту. Кажется, только номер дома изменился. Был двадцать четыре, а теперь двадцать два. Принимали меня, естественно, двое. Сам Краюшкин, кажется, он начальник архива этого самого МБ. И младший и его заместитель Сергей Сергеевич Нагин, которого по молодости лет сослуживцы зовут просто Серёгой. На столе перед Крыюшкиным лежала тонкая жёлтая папочка, без какой бы то ни было надписи. И это всё? подумал я с невольным разочарованием. Вспомнилась строчка из стихотворения Степана Щипачёва о датах рождения и смерти и краткое тире, что их соединит в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит. Тут же папочка была развёрнута, и за ней открылись две бумаги, которые воспроизведём полностью. Вот первая. Секретно. Грив секретности. Утверждаю. Начальник управления З КГБ СССР. Должность, звание, фамилия, подпись. 24.10.1990 года. Постановление об уничтожении архивного дела оперативной разработки номер 34840 от 27 сентября 1990 года. Я, начальник отдела действующего резерва КГБ СССР, рассмотрев материалы архивного дела оперативной разработки 34840 Гранин, нашел Дело оперативной разработки Гранин заведено в 1977 году. В 1980 году Гранин с семьёй выехал в ФРГ и указом президиума Верховного Совета СССР за свои действия за границей был лишён советского гражданства. В октябре 1982 года дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической и оперативной ценности не представляют. Постановил. Дело оперативной разработки номер 34840 Гранин в 10 томах, том с 1 по 10 уничтожить как не представляющие исторической и оперативной ценности. Согласен. Начальник 8 отдела управления З КГБ СССР Подпись фамилия Всего лишь один лист бумаги. И так мало текста. А как много он говорит. Три начальника над этой бумагой работали. Один составлял, другой подписывал, третий утверждал. Как фамилия? Хотел бы я узнать про каждого, но фамилий нет ни одной. Аккуратно? Не очень. Выморонный. В самом низу, а хвосте ещё каких-то недотёртых подписей. И только одна сохранилась закорючка, похожая на целую подпись. Есть вопрос. Почему Гранин? Существует же настоящий Даниил Гранин. Почему они мне дали его имя, а не, допустим, Бондарева или Распутина или кого ещё? Почти всем, кому я потом эту бумагу показывал, приходила в голову блестящая шутка, что Гранина они очевидно называли Войновичем. Одного даже взгляда на эту бумагу достаточно, чтобы заметить, насколько она лжила. Как ни странно, именно это меня и обрадовал. Если в бумаге ложь по мелочам, то, может быть, и главное утверждение об уничтожении дела тоже ложно. Следующее постановление на таком же стандартном бланке написано от руки «Связь» странном, неестественном, а может быть, даже специально отработанным почерком. Здесь правый верхний угол вообще убран, никаких грифов, утверждений, званий и фамилий. Постановление об уничтожении оперативной подборки номер 26 189 20 августа 1991 года. Я, начальник 1-го отделения 8-го отдела управления Зе, подполковник, рассмотрев материалы оперативной подборки номер 26-189, нашел. Дело оперативной разработки, оперативная подборка номер 26-189, заведена в мае 1989 года. Систематизированные в ней материалы не представляют сегодня ни оперативной, ни исторической ценности, как то в основном материалы радиоперехвата. В УИСК Войнович Владимир Николаевич по спецподборке номер 26189 постановил оперативную подборку номер 26189 в четырёх томах: том первый, второй, третий, четвёртый. Уничтожить путем сожжения. Постановление и акт об уничтожении направить в 10-й отдел КГБ СССР для снятия с учета. Подпись «Согласен. Должность. Отдел. Управление. Звание». Фамилия составившего документ подполковника не указана, но внизу, где должна быть подпись составителя, стоит знакомая закорючка. И она же на обратной стороне листа где написано той же рукой. Акт. Мы, комиссия в составе начальника первого отделения восьмого отдела управления З КГБ СССР подполковника Сергеева ВА, замначальника того же отделения майора Засорина СВ и старшины отдела того же подразделения майора Колёкова БВ составили настоящий акт в том, что 20 августа сего года Нами уничтожена путем сожжения оперативная подборка номер 26189 в четырех томах. Дальше подпись. На первом месте все та же закорючка. Теперь ясно, что это вышеупомянутый полковник Сергеев. Его же подпись и у нижней кромки первого постановления. Дело, однако, не в Сергееве. Мне его фамилия ничего не говорит. А в соображении, которое у меня возникло чуть позже. А пока едва глянув на первый же документ, я сразу понял, что это попытка того, что в народе называется вешанием лапши на уши. А наталье фонасич сказал я: "Вы что, проверяете мои умственные способности?" "А что такое?" спросил Краюшкин. "Я не могу поверить этой бумаге, потому что это самая настоящая липа". "Почему вы так думаете?" Краюшкин напряжённо улыбался. Но изобразил готовность развеять мои недоумения. Я ему объяснил, что здесь даты и те лживые. Дело на меня было заведено наверняка не в 1977 году, а значительно раньше. Начиная с 1966 года, я подписывал письма в защиту разных людей. В 1968 году получил за это строгий выговор в Союзе писателей. В 1969 году была опубликована первая часть Чонкина, за которую в 1970 году был вынесен второй строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году я был исключён из Союза писателей. Неужели все эти события прошли мимо глаз и ушей КГБ? Но если даже и так, то вот уж эта история с моим отравлением никак не могла оставить КГБ равнодушным. Пусть я сошел с ума, или мне показалось, или я все выдумал, но мною по этому поводу был устроен большой шум. Я собрал пресс-конференцию, говорил об этом во многих своих интервью, в том числе и записанном на магнитофон и тут же переданном на весь Советский Союз немецкой волной. Подробный отчет об этом опубликовал в континенте. Фактически я обвинил КГБ, в террористическом акте. Высказал я Краюшкин. Хотите, чтобы я вам поверил, что к таким обвинениям КГБ остался совершенно глух? Ну, возможно, на вас собирались какие-то отдельные материалы, но специального дела не было. Если вы нам не верите, у вас есть другая возможность высказать свои сомнения. Замминистра Василий Алексеевич Фролов готов вас принять и выслушать. Краюшкин позвонил Фролову и договорился. Затем было высказано соображение, что перейти в другое здание лучше внутренним ходом, чтобы люди с улицы нас не видели. Не знаю, обычная ли это мера предосторожности или из прошлого опыта втягивание клиента сделать вид, что он вместе с ними из-за одно делает что-то потайное, что от людей надо скрывать. Тем не менее мне было любопытно прапорщик открыл своим ключом заднюю дверь и из обыкновенного на вид учреждения в самом центре Москвы сразу попал я в тюремный двор с высоким забором с батареей прожекторов наверху. Через двор прошли в новое большое здание КГБ, выстроенное рядом с самым главным. Пройдя по каким-то коридорам, оказались в просторной приемной, а потом и в самом кабинете замминистра с большими портретами Ленина и Дзержинского. Невысокого роста, седаватый человек лет пятидесяти выиди из-под портрета и протянул руку. Мне сказали, что вы чем-то недовольны. Я недоволен тем, что меня с самого начала пытаются провести на микень. А что такое? Я не верю, что моё дело уничтожено. Разве вам не дали постановление? Постановление дали. Но если оно уж ждёт по мелочам, почему я должен верить, что оно не врёт вообще? А почему вы думаете, что оно уж Объясняю конкретно. Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться в версии Краюшкина, и решает, что не стоит. «Да», — говорит он решительно, — «да, здесь, пожалуй, что-то не то». «Какой здесь год?» «77-й?» «Нет, конечно, что-нибудь должно было быть раньше». «Ну да», — держится за собственную версию Краюшкин. «Раньше какие-то материалы тоже могли на вас собираться, но дела открыто не было». Просто, может быть, отдельные материалы время от времени собирались и складывались. А куда складывались? В какую-нибудь папочку. Ну а она эта папочка, наверное, и как-нибудь называлась. Почему вы думаете, что она обязательно должна как-нибудь называться? Разве у вас есть хотя бы одна папка, которая не имеет никакого названия? Краюшкин дёргается что-то сказать. Ну ладно, останавливает его замминистра. Ты же видишь, он всё понимает. Правильно вы заметили, говорю, он всё понимает. Во всяком случае кое-что понимает. Обмануть его, конечно, можно, но для этого надо как-нибудь постараться, а не так вот просто. Но, надеюсь, про меня вы не думаете, что я с вами хитрю. Как вам сказать, откровенно говоря, я был бы очень удивлён, если бы на вашей должности обнаружил бесхитростного человека. Тем не менее, лично я вас обманывать не собираюсь. Я вообще пришёл из МВД. А разве вы не конструктор? Нет. А почему вы думаете, что конструктор? Так мне показалось. Ну, извините. Значит, вы пришли из МВД. И что? Я пришёл из МВД, и на мне грязи нет. И мне не зачем скрывать те безобразия, которые здесь творились. И мы не скрываем. У нас нет никаких секретов. В это утверждение я тоже позволил себе не поверить. Секретная служба без секретов это абсурд. «Но я, — сказал Яфролову, — во все ваши секреты проникать не собираюсь. Меня в настоящий момент интересует только собственное досье. Если оно даже и правда уничтожено, то следы того, как КГБ работал со мной, должны оставаться в каких-то других документах». Краюшкин иронически улыбается. «Видно сразу, что вы не понимаете принцип хранения секретных документов». Секретные документы одного назначения в избежании утечки всегда складываются в одну папку, а не в 10. Да-да, подтверждает чистый Фролов именно так, всегда в одну папочку. Этого не может быть, говорю я. Никак не может быть. Каждое дело обязательно с другими делами так или иначе пересекается. Кроме того, есть какие-то побочные документы, распоряжения Например, направить на слежение за объектом Граниным каких-то людей, фамилий. Выделить столько-то автомобилей, номера. Выдать талоны на бензин, количество литров. Выписать на отравление Гранину 60 г крысиного яда или что-нибудь в этом духе. Что ж, я вас буду учить. Ну, например, вот комната в Метрополе номер 480. Ведь она где-то у вас в каких-то бумагах тоже фигурирует. И её же снимали, оплачивали, оборудовали. Неужели всё это было вложено в папочку Гранин и там сгорело? Василий Алексеевич Улабаец. Поверьте, здесь вас никто обманывать не собирается. Мы в прошлом не виновны и в сокрытии его не заинтересованы. Если не заинтересованы, поройтесь в ваших архивах или давайте я пороюсь. Уверяю вас, я очень быстро найду то, что нужно. А если не можете найти нужные документы, вызовите людей, о которых я написал. Их-то я, надеюсь, вы ещё не сожгли. Тут и Фролов и Краюшкин оба замахали руками. Что вы говорите? Это же было так давно. Где мы этих людей найдём? Да они же наверняка представлялись не своими фамилиями, как будто я думал, что своими. А сколько им было лет? Ого! Да они, если даже и живы, давно уже на пенсии. Не только Петров, но и Захаров. У нас работа вредная, у нас рано на пенсию уходят. В 55 лет. Вот как им вредно было с нами работать. Им пенсию за нас дают рано, а нам за них нет. Ну где? Где их искать? Без хитростной Фролов сделал честное лицо и изобразил ужимку, означающую, что он готов хоть сейчас лично отправиться в сложный поиск. Но где же? Где же ориентир? Если вы сами не знаете, где искать этих людей, мне придется вам подсказать. Хотя мне даже неудобно. Я ведь никаких сыщицких школ не кончал. Это вы их кончали. Так вот, найти этих мерзавцев можно многими способами. И первый, который мне невежде сразу приходит в голову, через отдел кадров. Там же личные дела ваших сотрудников хранятся. Или и их сожгли. Неужели все личные дела перебирать? Даже для начинающего милиционера вопрос слишком наивен. Зачем же все? Я повторяю. Главный из моих отравителей сказал, что он начальник отдела. Я думаю, что он в такой приблизительно должности и пребывал. Может быть, чуть-чуть повыше. Если вы попробуете выяснить, кто занимался диссидентами, кто занимался писателями и в частности мной в мае 1975 года, то в конце концов у вас останется одна, две, ну, три максимум кандидатуры. Дайте мне фотографии, и я тех подонков обязательно опознаю. Я их очень хорошо помню. В конце концов было обещано, что поиски будут продолжены, хотя и без особой надежды на положительный результат. Мне ничего не осталось делать, как дать им возможность еще поискать. Хотя я, конечно, предполагал, что поиски зарытой собаки будут идти как можно дальше от места возможного захоронения. Раз уж я сюда попал, я спросил: нельзя ли заодно поискать дело моего отца, который 5 лет с тридцать шестого по сорок первый сидел. Тут они все трое охотно откликнулись искать дело отца, им гораздо приятнее, чем моё собственное. Но при этом вы, пожалуйста, не думайте, что одни поиски можно заменить другими и тем меня удовлетворить. Дело цая я бы очень хотел посмотреть, но моё собственное мне сейчас намного нужнее. Да, да. Паникли мои собеседники обречёнными головами, они меня очень хорошо понимают. Непоследовательный Сергеев. Нет, правда, всего лишь несколько строк. А смотришь на них, И как на переводной картинке проступают изображения. И чем дальше, трёж тем яснее. От Лубянки до дома у метро Проспект Мира я шёл пешком, по дороге разглядывал полученные бумаги, думал и понял, откуда взялся Грани. В 69 году в журнале Грани Франкфурт-на-Майне была опубликована первая часть Чункин. А чего пошли первые крупные неприятности, откуда, конечно, и псевдонии. Значит, и дело должно было быть заведено примерно тогда же. Вторая бумага тоже была интересная, оказывается, новое дело 4 тома было заведено во время моего первого приезда из-за границы. Я приехал в марте 89, -го. пробыл здесь 2 месяца и к концу моего пребывания Они открыли новое дело, тем самым показав, как они понимали перестройку и какой демократией собирались служить. А я-то думал, надо же, какая свобода, что хочешь, то говори. Я тогда так расслабился, что в одном журнале спросил, а где тут у вас можно две страницы моей статьи скопировать? Они сначала оторопели. Я вон у иностранца какие привычки, копию ему надо сделать. А потом засуетились, сейчас, сейчас. У Верченко подпишем, у Кабенко завизируем, и сколько вам копий? Одну, две. Я думал свобода. По клубам выступал, по улицам ходил. Язык за зубами не держал, и оказывается, совершенно напрасно. Тружененьки, невидимо у фронта, уже клипали на меня новые дела. Правда, в акте с Ижинино написано, что там в основном материалы радиоперехвата. Но кто заподозрит чекистов, что они обязательно напишут правду? А что сказать о времени сожжения? 20 августа 1991 года, на второй день путча, сжигались бумаги только потому, что не представляют оперативной и исторической ценности. Есть ли на свете хоть один простак, который в эту глупость поверит? Я бы ещё поверил, если бы 20 августа они жгли всё подряд. Но есть ли выборочно? то без сомнения только то, что содержало самые жгучие их тайны. Речи по радио Свобода или мои выступления перед московской публикой 1989 года вряд ли были достойны первоочередного внимания. А ещё вот что. Помните, кто подписал второе постановление? Подполковник Сергей А чья закорючка украшает постановление, вынесенное в сентябре 1990 года? Да все того же Сергеева. Значит, в 90-м году одно дело он уничтожал, а второе продолжал пополнять. Для чего? Оставим этот вопрос открытым. Придя домой, я позвонил к Раюшкину и сказал, что, по моим сведениям, Псевдоним Гранин был мне придуман в 69-м году. Таким образом, я хотел внушить ему мысль, что имею доступ к иным источникам. «Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?» «Вы попались!» — сказал я Сереге, выделенному мне в качестве инстанции, через которую можно задавать вопросы и получать ответы что вы имеете в виду, спросил он. Объясняю. То, что вы мне будете говорить, я обязательно опишу с максимальной точностью. То есть, как вы скажете, так точно я и запишу. Вы при этом можете обманывать меня сколько хотите, но обмануть и меня, и всех читателей, вы же понимаете, вам не удастся. Значит, Сергей Сергеевич, что? У вас есть выбор из трёх вариантов. Вариант номер 1. Вы признаёте, что я прав, и показываете мне соответствующие документы. Вариант второй. Вы говорите, что я не прав, и мою неправоту подтверждаете документами. Разумеется, не фальшивыми, фальшивые в любом случае будут разоблачены. И вариант третий, который вы уже задействовали. Вы будете врать, но тем самым докажете, что я прав. Вариант четвёртый, попробуйте сами изобрести. Должен отметить, что Сергей Сергеевич человек умный. Он понимает, что и я кое-что соображаю. И помимо прямой полемики вводит в оборот тонкий подтекст. Я, например, говорю, что мои отравители в связи с моим делом были наказаны. Он сразу улавливает, что здесь спрятаны косвенные доказательства. Раз наказаны, значит, было за что. И проведя, видимо, маленькое исследование, В следующий раз мимоходом бросает, что нет, они наказаны не были. Все мои соображения, как я понимаю, Серега честно переправляет по инстанции, а потом получает ответ и передает его в своей обработке. Между прочим, дело моего отца, заведенное в 36-м году, отыскалось. Разыскать дело было трудно, но Серега, проведя большую работу, обнаружил его почему-то в Ташкенте. Как и велось оно в своё время в Москве и в Душанбе. Где бы ни было, всё-таки не пропало. Оперативной ценности оно больше не представляет. Объект операции следователям уже недоступен. Насчёт исторической не знаю, а почему-то всё-таки не сожгли. Две папки документов были доставлены в Москву, и 2 дня в кабинете Нагина я с ними знакомился. Документы эти стоит отдельного описания, которое и будет исполнено за пределами этой работы. Пока я читал документы и делал мелкие записи, Серега заваривал кофе, ничего туда, похоже, не подсыпая, и рассказывал мне о себе. Родился он в 1956 году, как раз когда я приехал в Москву пробиваться в писателе. Кончил коллега, педагогический институт, Лингвист, а не конструктор. Здесь занимался графологией и, кроме того, был контрразведчиком. Я не понял, сначала графологом, а потом контрразведчиком или наоборот. И где, кстати, он учился на контрразведчиком? В пединституте или самообразованием постигал? Рассказывал о своей семье, от которой сильно оторван работой. Приходится очень много заниматься реабилитационными делами поисками пропавших американских лётчиков и много ещё чем, по принципу никто не забыт, ничто не забыто. Домой приходит поздно, уходит рано, дети его совсем не видят, уже младший сын старшего папой зовёт. Говоря о семье, вдруг спохватывается и смеётся. Ах, да я забыл, вам уже говорили, хочешь, я расскажу о своей семье. Да, говорю правильно. Именно так говорили. А ещё говорили мы мол совсем не такие, как раньше. Мы вообще по профессии инженеры-конструкторы и сюда попали случайно. Так вот время проводим в шутках. А недавним прошлым своей организацией Серёга сокрушается. Был здесь всего лишь один очень плохой отдел, и из-за него у всего КГБ такая ужасная репутация. Ну те орлы из пятого управления примитивные были люди, топорно работали и грубые слова говорили. А ведь словом можно убить человек. Ну да, говорю, можно словом. Но ещё надёжней бутылкой. Как, например, Константина Богатырёва. Вы слышали про Богатырёва? Нет, не слышал. Иногда сам между делом интересуется подробностями моей биографии. А у вас за границей из СРО не было контактов? Правда не было. Иногда он мне советует про всё просто забыть. Что было, то было, говорит он философски. Что там зря прошлое ворошить? Понимаете, Сергей Сергеевич, пытаюсь я объяснить. Многие люди всегда меня считали честным и правдивым человеком. За что мне иногда приходилось притерпевать разные жизненные невзгоды? За это же ваши люди меня отравили, да ещё подрывали мою репутацию, изображая меня чокнутым и лугоном. А мне моя репутация так дорога, что я уступить её вам никак не могу. Кроме встреч в кабинете, мы время от времени переговариваемся по телефону. Серёга всегда на чеку. Владимир Николаевич, а что это у вас там в телефоне шуршит? Вы магнитофон что ли включили? А почему это вас беспокоит? Вы же со мной не тайны разговариваете. Тайны не тайны, но бдительность не ослабляется. Поскольку мы на время связались одной верёвочкой, я решил пригласить Серёгу на свой телевизионный вечер в Останкино. Он пригласительный билет взял, но не пришёл. Я спросил почему. Серёга честно объяснил, начальство не рекомендовало, поскольку выступающий известен своим вздорным характером даже о том, что его отравили, не может никак забыть. От него можно ожидать любой экстравагантной выходки. А вдруг, впирив свой взор со сцены и выставив вперёд указательный палец, завопит: "Вот он, КГБшник проклятый! Тащите его и вежите!" И это при всём народе, при свете Юпитеров, под прицелом всех телекамер. Слушайте, говорю я, а правда, что ваш министр очень большой виртуоз по части тирки спины начальству? Что касается магнитофона, то я его не включаю. Мне играть в шпионы не интересно, да и не нужно. Маленький диктофон я приношу на Лубянку, чего не скрываю. Переписывать отцовское дело трудоёмко, яко и что на барматовую на плёнку. Через пару недель после нашей первой встречи в КГБ Серёга принёс мне домой вот что. Справка. 1 октября 1973 года пятым управлением КГБ СССР было заведено дело о оперативной проверке номер 3385 на Войновича Владимира Николаевича. Материалы этого дела 3 марта 1977 года приобщены к вновь заведённому делу оперативной разработки номер 11049 на Войновича Владимира Николаевича. Указанное дело оперативные разработки в десяти томах уничтожено 10 января 1991 года управлением МЗ КГБ СССР. Центральный архив Министерства безопасности Российской Федерации и круглая печать. 31 марта 1992 года. Подписи никакой. Чуть ли не всю жизнь у меня была репутация человека доверчивого. Иногда даже слишком доверчиво. А тут восстал во мне Станиславский и говорит: "Не верю". С 1966 года, повторяю, подписывал я всякие письма. В 68-ом то локс среди диссидентов у здания, где судили Гинзбурга и Голанского. В том же году стал одной из жертв идеологического постановления ЦК КПСС когда были запрещены все мои вещи, и по всей стране, в некоторых случаях с большим скандалом, закрывались спектакли по моим пьесам. В 70-м году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея Малерика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира. В 69-м году в Гранях был напечатан Чонкин. В 70-м я за это получил строгий выговор. Неужели все эти годы никакой материал на меня не собирался и ни в какую папочку не складывался? Это в нашем-то полицейском отечестве. Но сомнений в данных, отражённых справкой, я её составителем решил не выражать. Главным моим интересом было всё-таки отравление в метрополии. 3 апреля я записывал своё телевыступление перед публикой в студии Астанкина, а 4 уехал в Германию. Приехав через месяц опять знакомился с делом отца и этой частью работы удовлетворен полностью. В это же примерно время на приёме английского посла встретил Вадима Бакатина. Спросил его, думает ли он тоже, что дело моё с женой Он сказал: "Да-да, я сам лично проверял, вожи дело действительно уничтожено". Может быть. Хотя, насколько мне известно, Вадиму Викторовичу в бытность его председателем КГБ подчинённые обманывали так же, как меня. Может быть, чуть потоньше. Дело можно сжечь и прах его развеять по ветру, но все следы преступления убрать невозможно. Их должно быть слишком много.